Путь их был долг. Продвигались они в сторону гнилого леса, самого пустынного во всей Галии. Но и когда достигли тех мест, ехали вглубь еще недели две, так и не встретив ни дома, ни человека. А дальше, рассказывается в старых книгах, как в один из дней, в яркий полдень, вырвались они из чащи, и взору их открылась прекрасная долина, кою орошала быстроводная река, весьма пригодная для того, чтобы поставить там мельницу, что и побудило королеву осесть на этом месте. Итак, покинула королева трон, сняла корону и удалилась в глушь с горсткой верных подданных, которые в немля служили ей, возделывали землю и оберегали ее тайну. Вот и рос королевский мальчик в глухом уединении, ничего не зная ни о большом мире, ни о том, чей он сын, пока не достиг пятнадцати лет. К этой поре стал он отменным охотником. Обучен был охоте с соколами, охоте на журавлей, фазанов, И умел, приложив листочек к губам, чтобы дребезжал он, приманывать оленя. Ладно сидел юнец в седле, но от дротики метал в цель без промаха. И покрывала ли землю трава или снег, седлал он свою охотничью лошадку и с тремя дротиками в руках отправлялся в гущу леса, где и охотился отважно. Мать и весь ее народ кормились дичью, которую добывал юноша. И хоть одет он был по гальской моде, в рубаху и штаны из грубой мешковины, а в камзол и башмаки из кожи оленя, красоты его это ничуть не умаляло. Волосы у него были чернее тутовых ягод, шея белее цветов шиповника, Глаза цвета морской волны, а на устах всегда была улыбка. В плечах был он широким, а в бедрах узким. Ноги имел длинные и сильные. И несмотря на то, что был он темноволос, таких красивых юношей нечасто видел мир. «Милый сын, нежный сын, дорогой сын!» охотьтесь, сколько душе вашей угодно, на коленей птиц. Но помните один только мой запрет. Да? Если невзначай встретите вы в лесу всадников, словно закованных в железо, которые мчатся с грохотом и лязгом, тотчас же гоните коня прочь и читайте молитву. Знаете, это дьяволы, а потому убойтесь их. Как вы приказали, так я и стану поступать, госпожа моя матушка.